Издательство Миф. Издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет. Екатерина Званцова. Причеши меня. Твой текст. Редактура художественной прозы от стиля до сюжета. Для тех, кто ещё пишет. Для тех, кто уже дописал, и для тех, кто хочет знать, что с этим делать. Читает Любовь Конева. Начинаем. Представьте, что в ваш дом ввалился большой лохматый пёс. Он поризвился в весенней луже, погонял велосипедистов, детей и собак поменьше, огласил о кругу лаем. В общем, Провел время куда насыщеннее вас, а теперь устал и соскучился. И вот он смотрит на вас, радостно высунув язык. С его шерсти стекает грязная жижа и падают прошлогодние листва. Вы глядите в ответ в безмолвном ужасе. А потом он делает прыг прямо на ваш белый вельветовый диван. Думаю, каждый продолжит эту историю по-своему, в зависимости от крепости нервов и любви к собакам и диванам. Я же лишь признаюсь, что хотя пса у меня нет, чувствую что-то похожее в каждом временном промежутке между я дописала книгу и книга готова. Истории сейчас пишут многие. Закономерно, что многие и рассказывают о личном пути героя, от чистого листа до полноценного томика, возможно даже красующегося на магазинной полке. Книг, а написание книг пока меньше, чем звёзд на небе, но мы не сдаёмся, и это здорово. Без советов не останется никто. Независимо от того, садовник он или архитектор, верит в музу фрирайтинг. Метод помидора, нанараймо или расписание Да Винчи. Фрирайтинг или метод свободной руки может здорово помочь нам и в поиске решения проблемы, и в творческом ступоре. Нужно сесть, взять ручку и бумагу или компьютер и Word, настроиться на терзающий нас вопрос или сюжет и дальше записывать всё, что придёт в голову. Не задумываясь, не отвлекаясь на редактуру и отмахиваясь от мысли: "Да ну, ерунда какая-то. Главное не красота. Главное поймать настрой. А в божеский вид текст можно привести потом". Проверено не кем попало, а Гоголем, который дал похожий совет Владимиру Сологубу, поймавшему не пишун. Возьмите пёрышко хорошенько его очините, положите перед собой лист бумаги и начните таким образом. Мне сегодня что-то не пишется. Напишите это много раз к ряду, и вдруг вам придет хорошая мысль в голову. За ней другая, третья, ведь иначе никто не пишет. И люди, обуреваемые постоянным вдохновением, редки помидоры временные отрезки, в которые мы, строго ни на что не отвлекаясь, это главное. Да, и на новости тоже. Чем-то занимаемся. Например, пишем главу. Любым общественно приемлемым способом, хоть свободной рукой, хоть прибегая к суровому и кровавому мозговому штурму. Обычно размер помидора 20-25 минут. Дальше Перерыв минут на 5. А сколько помидоров вы выдержите за день, решать уже вам. А Нанарайма это увлекательный, хоть на мой взгляд, очень жёсткий челлендж, который каждый ноябрь устраивают наши западные коллеги. Национальный месяц написания романов. В последние годы он прижился и в России. А суть его проста. Нужно очень постараться и отдать максимум времени в ноябре своему тексту. В идеале начать его 1 ноября и закончить 30-го, и остаться в живых, да? Расписание до венчи. Уже не столько метод решения задач, сколько целая система тайм-менеджмента. Она строится на том, что определенные часы дня лучше подходят для определенных дел. Например, Работу, требующую большого умственного напряжения и концентрации, лучше всего делать до 12.00. Сразу после того, как мы отскребаем себя от кровати, приводим в чувство и подзаряжаем хорошим завтраком. Методичная рутина лучше идет во второй половине дня. Ну а на пробежку, если уж она не следует за отскребанием от кровати, лучше выйти после 18 часов. Не сомневаюсь. Есть книжки и для тех, кто от всего этого отмахивается. Ну, найдётся же альтруистичный изобретатель велосипеда, который вместо того, чтобы сажать нас на свой, расскажет, как собрать собственный. Каких бы взглядов ни придерживались вы, просто знайте, за вашим велосипедом обязательно погонится тот самый пёс. Шерсть его будет длинная-длинная. И он гарантированно выпачкается в грязи, а удобным диваном для него станет ваша самооценка. Это совсем не то, что я задумывал. Переписываю. Не могу как Пушкин. Буду как Гоголь. Где мой камин? А ведь на самом деле, вряд ли всё так плохо. Мы отправимся мыть, сушить, а главное причёсывать вашего пса. То есть Роман или повесть или фанфик. Да что угодно, было бы желание. Причина, по которой родилась эта книга, проста. Причесать лохматую собаку, особенно большую, собственными усилиями сложнее, чем кажется. Пытаются далеко не все, соответственно, и опытом делиться на хоть сколько-нибудь компетентном уровне гораздо сложнее. В результате от коллег, следящих за сегментом литературного мастерства, редакторов и авторов, я чаще всего слышу разные лесные и не очень рассказы о описательских пособиях трёх основных типов. Первый. Как завести щенка? Как перестать бояться написать книгу и вообще дать себе больше воли с сопутствующими элементами прикладной психологии. Второй. Как его вырастить? Как, собственно, написать книгу с симпатичной автору теоретической базой? Например, по трёхтактной структуре и методу снежинки, аркам персонажа и алмазу героя. Третий. А как насчёт собачьей выставки? Как выбраться из стола, сделать книгу популярнее? пристроить ее в теплые и мощные издательские руки. А вот, собственно, о причесывании, саморедактуре можно найти разве что материалы в сети. Может, их и набралось бы на пособие, но, кажется, такое еще никто не написал. Поэтому попробовала я, с опорой на свой опыт. Доказывая его, можно было бы процитировать то хорошее, что обо мне гуглится. Если открыть, например, рецензию на один из последних моих романов в журнале Мир фантастики или по спрашивать коллег из издательств. Но я скажу проще. Я пишу и редактирую много и давно своё и чужое. А главное, я правда хочу, чтобы вы меньше расстраивались, когда ваш пёс прыгает на диван. Для кого эта книга? Для авторов, которые уже закончили историю и готовы к её редактуре. К самой разной. Не только к исправлению базовых ошибок и работе со стилем, но и к анализу сюжета и разбору мотивов персонажей, и возможно, доработке структуры. Например, вдруг кто-то осознает, что его истории нужны пролог и пара дополнительных сцен. Вот нужны и всё. У многих авторов, с которыми я работала, так случалось из-за вопросов, которые я задавала в процессе. Вопросы — наше всё. Запомните эту фразу прямо сейчас. А если вы редактор, переведите на латынь и сделайте девизом. Для тех, кто ещё только бежит эту длинную дистанцию, для авторов, которые работают над книгой сейчас, видят сырые места в задумке и не уверены, что аппетит придёт во время еды. Надеюсь, вы сможете проанализировать всё, что уже написали, и поработать с планом, если он есть, равно как и с анкетами персонажей, по эпизодниками, поглавниками, схемами отношений и любыми другими опорами. Их мы тоже обсудим. То есть вы будете причёсывать не столько сам текст, это правильнее делать по завершении, о чём мы ещё поговорим. Сколько задумку Не убьёте, но контузите двух зайцев сразу. Для тех, кто ждёт рукопись от издательского редактора или специалиста, с которым договорился сам. Вам книга поможет оценить, то насколько бережно и качественно поработали с вашим текстом. Исправить недочёты, если редактор их не разглядел, и поговорить с ним на одном языке, если он, как вам кажется, где-то не прав. И наконец, она пригодится редактором, который хотят больше знать о работе с художественной прозой, о сознание, анализировать авторские решения и если нужно, грамотнее обосновывать правки. Всё-таки они мы, люди сложные, ранимые. И мы, они должны стараться встать на чужое место, чтобы рабочая коммуникация сложилась, а книжка в итоге вышла качественная и классная. Уточнение. Абсолютно неважно, печатает ли ваши книги официальное издательство или вы предпочитаете территорию соцсетей, литературных порталов и коммерческого самоиздата. Более того, именно во втором случае, если в издательские игры вам играть не хочется, и вы прекрасно чувствуете себя на воле, саморедактора особенно пригодится. Читателям, независимо от того, где они обитают, Будет приятно погружаться в чистый, без очевидных шероховатостей роман. Да и подать его на какую-нибудь литературную премию вы сможете с более лёгкой душой. Что здесь есть? Два основных раздела: стиль лохматый и сюжет непричёсанный. По правде говоря, объединять во втором сразу всё: атмосферу и персонажей, Развитие конфликта и работу с метафорами не совсем корректно. Но так пока сложилось. Все редакторские правки, которые затрагивают что-то помимо грамматики и стилистики, большинством авторов воспринимаются как сюжетные. Поэтому в первом разделе мы поговорим о стиле, языковых средствах и типичных ошибках, мешающих восприятию текста. Да, логика подсказывает, что в саморедактуре Правильнее начинать с сюжета и уже потом переходить к языку. Всё верно, и это мы тоже обсудим. Но начнём всё же со стилистики. Во-первых, её знание во многом облегчает нам поиск собственного голоса. А ведь без него книгу не написать вовсе. Порой уникального стиля требует каждый новый текст. А во-вторых, лично мне трудно концентрироваться на таких глобальных вещах, как Структура описаний, механика мира, живость диалогов и конфликты, если я постоянно спотыкаюсь о шероховатости языка. Все-таки он наш базовый инструмент, и им стоит овладеть пораньше. Да и некоторые сюжетные вещи, особенно связанные с атмосферой и речью, не отрывны от него. Во втором разделе мы нырнем в мир конфликтов, образов, поворотов и интриг. Вникнем в законы драматургии. Ближе узнаем героев и научимся интереснее их показывать. Разберем механизмы и траектории внутренней трансформации. Отводим от своих текстов «Мэри Сью» и задумаемся о сущности плохой овечки. Сразимся насмерть с пустыми диалогами и научимся адекватно, без страданий, собирать матчасть. А при желании... И еще и нарисуем карту мира, и подберем истории новое название. В конце есть еще «Непорядок в голове», куда я сложила все, что из основной части выбивалось, чуть-чуть психологии и мотивации. Там нас встретит внутренний критик, жирная двойка на Лайфлебе и Жозеф Гран. Не самая вдохновляющая компания, но... Возможно, там вы найдёте что-то, в чём нуждаетесь. И ваш диван останется цел, а сама редактура пройдёт менее болезненно. Уже точно-точно начинаем. Восемь принципов продуктивной саморедактуры. Если вы не возненавидели свою книгу, пока писали её, то наверняка дойдёте до этого, пока будете редактировать. Шутка-шутка но доля правды в ней немного пугает. Пройдя круги писательского ада, мы закономерно устаём. Мало кто, завершив историю, даже самую обожаемую, многообещающую, в перспективе открывающую путь к букеру и всё в таком духе, находит силы тут же начать её редактировать. Обычно к моменту, когда поставлена финальная точка, уже хочется чего-нибудь другого. Например, Награды за труды и побыстрее. И вот текст, как в описанном случае, сразу улетает к издателям или на площадку для публикации, где автору хорошо и уютно. Это здоровый инстинкт. Когда мы голодны, мы ищем еду. Ресурс нужно восполнить. Всё это было бы хорошо, если бы не напоминало печальную гонку белки в колесе незакрытых гештальфов. От дачи хочется скорее. И всё же разумнее послушать другое желание. Просто перезагрузиться и съесть чего-нибудь ещё, например, кексик. А Ахматую книжку дать почитать только паре друзей. Отложить завершённый текст на месяц-два, не думая о его публичной судьбе. Уехать в отпуск, активно начать работать, работать встретиться со всеми друзьями, которые из-за вашего творческого урагана подзабыли, как вы выглядите. За это время замыленный глаз и раскалённый мозг успевают немного прийти в себя. Вот теперь-то и можно браться за работу. Можно? Осторожно. Саморедактор способен здорово вымотать, особенно если книга большая или очень большая. С такой проблемой столкнулась я сама, работая над предпоследним романом. Его объём получился около 45 авторских листов. И не преувеличу, если скажу, причёсывание чуть меня не убило. Оно заняло полгода, треть от времени написания. Зато именно завершив эту работу, я и вывела восемь принципов, которыми не стоит пренебрегать, садясь за правку текста. Они помогут вам встать из-за неё живыми и довольными, не дадут перегореть и, надеюсь, прогонят естественную сердитую мысль: книжка-книжка, хорошая ты, но когда же уже закончишься? Первый принцип горячего железа. Дорогие авторы, особенно те, кто ещё в процессе. Помните, Какие бы пособия, включая это, вы не изучали как подспорье, важно сначала написать текст. Полностью. Не в темпе той несчастной белки, но и без топтаний Жозефа Грана, которого мы здесь еще вспомним. Единственная правка, полезная на этом витке, перед работой над новой частью, чуть-чуть причесать фрагмент с законченной накануне. Это поможет и на историю настроиться, и совсем уж смешных блох выловить. Ключевое слово здесь чуть-чуть. Без перекраивания, например, всех диалогов и описаний. Что-то вызывает сомнения сделайте пометку на будущее. Контекст, которым она обрастёт по мере развития сюжета, всё равно поможет лучше справиться с проблемой. Второй принцип переменного тока. Полезен и при написании истории, И уже при редактуре. Текст абсолютно любой — черная дыра, поглощающая наше внимание без остатка. Старайтесь вовремя отвлекаться на интересный флешмоб в соцсети, общение, чтение чужих книг, суп или просто на другую свою историю. Так проще, хотя звучит приблизительно как «Разорвись-ка!» И все же это факт. Мозгу сложно раз за разом нырять в одно дело. В какой-то момент, как бы вы ни любили свою историю, подсознание начнёт видеть в ней орудие пыток. А дальше буксование, выгорание и прочие радости. Так что здоровый прыжок веры в стог серийного сена не грех. Но помните, как влечёт нас тёмная сторона силы. И как соблазнителен путь Сидха, зачёркнуто прокрастинатора. Длительные многодневные перерывы делать всё-таки не стоит, чтобы не потерять с текстом и персонажами эмоциональной связи. Книжка не сможет прийти и подёргать вас за рукав с вопросом: "Ну ты заканчивать-то будешь или нет?" Помните, цель вашего перерыва эмоциональная, а порой и физическая подпитка чтобы дальше работать ещё энергичнее. Отложив текст слишком надолго, вы потом сами же будете сердиться на себя за непродуктивность и неспособность включиться. Третий принцип благородного сыра. Повторим и это. Перед редактурой тексту лучше полежать. Но не перележать. Отсюда идёт перегорание. Подождите, пока свеженаписанные диалоги и сцены перестанут мельтешить в голове. Заполните её каким-нибудь другим шумом. Поживите в тишине, а потом книга сама вас позовёт. Мне обычно хватает месяца такого отдыха, и голова успевает проясниться, и какой-нибудь новый сюжет ещё не утяговывает в своей дали. Четвёртый принцип денег и стульев. Утром одно, вечером другое. Собственную книгу трудно вычитать сразу на сюжет и стиль даже самому большому эксперту. Да, это делают наёмные литературные редакторы. Но и х ориентир, чтобы было качественно. А ориентир автора обычно то абстрактное, чтобы было ух, которого не добиться в один присест. Тут я возвращаюсь к тому, на что уже намекнула во введении. Хорошо бы редактор у вас было две. Первая пройдётся по сюжету, вторая по стилю. Анализ персонажей, конфликтов и атмосферы действительно может кончиться тем, что вам захочется что-то дописать, переписать или удалить. Стиль оптимально править, когда все сцены, мотивы и образы приобретут удовлетворивший вас вид. Иными словами, сначала стул нужно сколотить, а уже потом зашить в его сиденье бриллианты. Только без фанатизма, пожалуйста. Если сюжет или стиль, на ваш взгляд, правок особо не требует, можно ограничиться и одной читкой. Пятый. Принцип горы Фудзи, вершина которой окутана туманом. Частично этот пункт повторяет первый но больше касается глобальных элементов, чем шлифовки. Так вот, я не советую лихорадочно кромсать, видоизменять и особенно удалять какие-либо сцены и диалоги, пока текст не готов полностью. Бывает, что неудачный или водянистый фрагмент оказывается отличной подводкой к чему-то важному, играет роль затишья перед бурей или содержит ключевые детали и скрытые метафоры. Исключение одно: если из-за него дальше вообще не пишется. Но такое бывает редко. И даже в этом случае я рекомендую сохранить такую сцену в отдельном файле до конца работы с книгой. Шестой. Принцип всплывающих лягушек. Если вам кажется, что какой-то из ваших героев недораскрыт, прежде чем давать ему новые сцены, раздувающий объём книги и способные нарушить её внутреннюю логику. Приглядитесь к имеющимся. Чаще всего именно из этих тёмных омутов выныривают отличные лягушки: диалоги, которые можно расширить, внутренние монологи, которые нужно добавить, стороннее восприятие, привносящее в образ свежих красок, и метафоры. Кво Седьмой. Принцип забывчивых гостей. Чем больше народу вы позовете на вечеринку, и чем дольше народ у вас пробудет, тем выше вероятность, что всю следующую неделю вам предстоит находить в квартире чужие вещи, доедать провиант и краснеть при вспоминании неловких моментов. Так же и со вставными сценами. Если лягушек все же было недостаточно, И вам пришлось что-то дописать, внимательно проследите за тем, как эта сцена или глава будет отражаться на уже написанном тексте. Возможно, кто-то будет её вспоминать. Возможно, героям придётся о ней поговорить в какой-то из уже существующих сцен. А возможно, не дай бог, она вывернет вам всё так, что дальнейшее развитие событий перестанет казаться логичным. Или отношение к тому или иному герою в корне изменится. Осторожнее с дописками. И с чужими трусами, забытыми в вашем шкафу, конечно же. Восьмой. Принцип хорошего пёсика. Мой любимый. Награждайте себя за каждый сложный рубеж, когда закончите кусок, с которым воевали пару суток, обнаружите и заткнёте сюжетную дырку. Раскройте недораскрытого героя и, тем более, завершите работу над книгой. В этом мире все должно быть по любви, а не по «в следующий раз постараешься лучше» ничтожества. Технику безопасности мы изучили. Теперь действительно можем приступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА